Гренландия. Вот какая сейчас для Фруторкильсен тема дня. Огромные ледышки, вторая по величине в мире, расположенные всего в паре автобусных остановок от Северного полюса. Самый большой остров в мире едва пригодный для жизни. Таких несгибаемых людей, как там, больше нигде не найти. Однако без собак даже они не выдержали бы. А может и наоборот? Это собакам без людей пришлось бы не сладко. Шеф выписал с западного побережья Гренландии больше сотни таких собак, которых ему успешно доставили на маленький южно-норвежский островок. Так рассказывала фру Торкельсен. И я не удержался от вопроса. «Сотню?» «Да, сотню». «А это много?» «Не знала, что тебя это волнует». «Похоже, волнует». Фру Торкильсон не ответила, но её дальнейшие действия свидетельствуют о том, что мои слова не остались без внимания. Мои мысли подтолкнули её мысли, повели их по другому руслу и образовали новые модели, превратившие слова в действия. Мысли эти заставили Фру Торкильсон встать с кресла и пройти в комнату за ванной. Сейчас мы эту комнату почти не используем. Она порылась в ящиках и шагая быстро, почти с нетерпением, вернулась обратно и уселась за стол. Еду я не унюхал, но на всякий случай последовал за ней и улёгся под столом. Никогда не знаешь, перепадёт ли тебе что-нибудь вкусненькое. Фрут Оркельсон сидит за столом и что-то пишет. Хотя пишет ли? Когда она переносит свои мысли на страницы дневника, то слова издают неровный, прыгающий звук, а сейчас ручка двигается по бумаге размеренно. Не отрываясь. Листок и ещё листок. Так же размеренно, и снова, и опять. Мне даже спать захотелось. Я придвинулся к ногам Фрутторкильцен и растянулся на полу. Но не надолго. Отдых мой был нарушен одним из самых грозных звуков в мире. Ножницы. Чик-чик. Хором приговаривали бумага и ножницы. Чик-чик-чик. Фрутторкильцен всё резала. И чем дольше, тем нежнее становился звук. Она резала все медленнее и медленнее, а затем звук, наконец, затих. И Фрут Торкельсен глубоко вздохнула. Это означало, что она довольна. Она встала из-за стола. Я тоже поднялся. «Видишь?» Фрут Торкельсен вытянула руку с зажатым в ней обрывком бумаги, от которого ничем, кроме бумаги, не пахло. «Видишь, что это?» Я при всём желании не мог ответить утвердительно, но Фрут Торкинсон это не тревожило. Она подошла к низенькому столику перед диваном. Она непонятно почему утверждает, будто столика этого боится, и поэтому он всегда накрыт длинной до пола красной скатертью. Бережно положила бумажку на скатерть, после чего опять спросила: "Теперь видишь, что это?" Спереди бумажка чуть походила на островерхий дом, в котором стоит шхуна Фрам. Но когда я обошёл столик, и взглянул на неё со стороны, то увидел вот что. Замерев, я разглядывал маленькую бумажную фигурку на столе, неуверенный в том, что она обозначает. Но потом сам от себя не ожидая, вдруг выпалил: "Это волк! Бумажный волк!" "Вообще-то это гренландская собака", сказала Фру Торкильсен. "Ага? Я так и сказал."